Глава вторая. Библиотека. Фризен ушёл, оставив её одну. С улицы послышался негромкий звук мотора, который скоро смолк. А Маша всё так и стояла на пороге библиотеки, оглядываясь с восхищением и невольной завистью к владельцу всего этого богатства. Овальной формы зал был просто огромен для частной библиотеки. Вытянулся во все три этажа дома. По второму и третьему ярусу шли галереи. Стены занимали книжные шкафы. Лишь на третьем ярусе книжные полки прерывались четырьмя участками стеклянных стен, через которые проглядывали заросли оранжереи. Потолок представлял собой витраж с растительным орнаментом. Освещался зал встроенными в потолок светильниками. Сразу несколько из них направляли свет на круглый стол, создавая на столешнице яркое пятно. На столе, кроме письменных приборов, лежали вскрытая пачка бумаги формата А4 и картонная папка. Внутри неё Маша обнаружила сухие листья, похожие на те, что служили закладками в записной книжке Вебера. Девушка огляделась. У двери стояло одно единственное массивное кресло. Она с трудом подтащила его к столу. С опаской посмотрела на паркет, не остались ли царапины. Потом обнаружила, что ножки кресла предусмотрительно подбиты войлоком. Достала из сумки, с которой не расставалась, книжку Вебера. Записи она уже прочитала. В них не было ничего особенного подробно излагалась идея накормить всех голодных с помощью заклинания плодородия, которую щедро разбавляли длинные пространные философские рассуждения. И все же некоторые моменты были ей непонятны. Те, где Вебер ссылался на какие-то только одному ему известные понятия — светлые темные сады. Даже просмотр записей в «Сумраке» ничего не дал. Смысл упоминаемых садов так и остался витать в воздухе, как что-то туманное и... Непонятное. Словно Вебер прерывал себя на этом месте, запрещал себе об этом думать. «Ладно, вернусь к ним позже», — сказала Маша сама себе. Она ещё раз осмотрела записную книжку, пытаясь найти хоть бы намёк на выделение в тексте, но ровный, аккуратный подчерк Эдвина не указывал ровным счётом ни на что. Местные маги ничего не нашли. Сам Виктор Николаевич ничего не обнаружил. Маша на миг отчаялась, и отправилась исследовать библиотеку. Часам к четырем ночи она сдалась. Глаза закрывались, голова уже отказывалась соображать. Потом она вспомнила, что по Москве так и вообще уже 5 утра. Она убрала книжку в сумку и поплелась в свою комнату. Заставила себя принять душ и рухнула на постель с мыслями, что с таким количеством книг она тут точно застрянет на три года, а то и больше. «Добрый день, Мария!» — услышала она голос Фризена. «День? Не утро?» Она с удивлением распахнула глаза. Айлерт сидел рядом на табурете от туалетного столика. Маша в смущении потянула на себя одеяло, спрятала под него ноги. «Прошу прощения, что вломился к вам. Дори воспитание не позволила. Позвонила мне, жалуясь, что вы на завтрак не явились и вообще никаких признаков жизни не подаете. Завтрак тут, кстати, в восемь утра. Простите, забыл предупредить». За нарочито вежливым тоном Маша показалась насмешка, а через миг она уже отчетливо увидела ее в синих глазах. айлерд рассмеялся. Вы во сколько вчера легли? В четыре. Осторожнее, собьете режим и превратитесь в сову, как я. А который сейчас час? Час дня. Через полчаса обед. Так что приводите себя в порядок. Жду вас в столовой. Да и в окно не смотрите. Почему? Но тут же сама поняла, и, не удержавшись, вскочила с кровати, подлетев к плотным шторам, отдернула их. А потом, так и вовсе, распахнула обе створки настиж. В комнату вместе с солнечным светом и свежим влажным ветром ворвался аромат вишнёвого цвета. Маша, заворожённо смотрела на огромный сад. Что-то в нем было такое, что отличало его от обычного вишнёвого сада. Непривычно густой, с более плотной посадкой деревьев, Он казался почему-то именно сказочным. Под солнечными лучами крупные лепестки просвечивали, казалось, россыпями сверкающего розоватого льда. Маша вдруг вздрогнула, обернулась, ощутив, что Фризен никуда не ушёл. Айлерт стоял всего лишь в шаге от неё, задумчиво смотрел в окно, хотя она была уверена, что миг назад он смотрел вовсе не туда. По коже разбежались мурашки. — Красиво, правда? — чуть отрешённо произнёс Айлерт. — Да... Маша продолжала вглядываться в него, но в глазах оборотня не было ничего похожего на восхищение, словно он смотрел на вещь, которая вызывает далеко не самые приятные воспоминания. Он вдруг резко отвернулся и ушел. Маша снова посмотрела в окно. Темные и светлые сады. Выплыло у нее в мыслях. И тут ее осенило. Фризен что-то знал, но никому не говорил и говорить не собирался. Обед прошел молча. «Покажу вам дом», — сказал Айлерт после трапезы. «Двери везде открыты, можете заходить куда угодно. Тут рядом кухня. Если опять проспите завтрак, не стесняйтесь и заглядывайте в шкафы и холодильники. Дора может поворчать, но не обращайте внимания. Она с Карлом живут в комнатах рядом с кухней. На втором этаже, в левой половине дома, где ваша спальня, еще пара комнат для гостей. В правой половине комнаты деда, можете осмотреть кабинеты и лабораторию». Из лаборатории и библиотеки есть выходы в оранжерею. Там поосторожнее, много ядовитых растений. Это и цветов касается, не нюхайте, не трогайте. Это я, наверное, зря вам говорю, вы на этом специализируетесь. И мои коллеги из дозора тоже уже всё смотрели?» Фризан кивнул. «Сад посмотреть можно?» «Пойдёмте». Они вышли наружу. От дома едва заметная тропа уводила вглубь сада. Маша шла мимо пышных деревьев, не удержавшись, дотрагивалась до крупных бледно-розовых соцветий. Несколько лепестков опало на зелёную траву. «А что вы потом делаете с вишней?» «Её не бывает. Это пустоцвет. Пару недель покоя после цветения, и снова новый цикл». «Интересно», — произнесла Маша, лишь бы что-нибудь сказать. Почему-то опять почувствовала себя в его присутствии неловко, а на языке, не кстати, вертелся очередной не очень корректный вопрос. Альхард, простите, не прощу. Мы вроде с вами договорились насчёт имени». Он произнёс это почти строго, но Маша снова ощутила скрытую смешку. «Харди», — произнесла она и смутилась, — «простите за вопрос, но отчего умер ваш дед?» Он посмотрел на неё с удивлением. «Вам не сказали?» Насмешливость исчезла без следа. «Нет». «Никто не знает. Тут такое дело...» Он словно не знал, как это всё ей подать. Деда и моих родителей нашли мёртвыми три года назад в этом саду. У Маши распахнулись глаза от изумления. Он произнёс это достаточно спокойно, может быть, привык за это время, а может, просто скрывал свои чувства. Что с ними случилось? Помните, я говорил, что они не ладили. Но это было не похоже на то, что они убили друг друга. Хотя оба дозора были уверены, что могло произойти именно это. Доказательств нет. Маша стала жутко. Я был здесь, и это я сообщил в дозор о случившемся. Мы приехали обсуждать дела наследства. Дед сообщил моей матери, что переделает завещание и уберет ее имя из наследников. Ее это задело. Мне было все равно, у меня и так хорошо было все с бизнесом. Но я приехал, чтобы поддержать ее. Дед в итоге решил говорить только с ними двумя. «Мне очень жаль, Аль, а, Харди». «Если вас интересуют подробности, спросите в дозоре. Мне, простите, об этом сложно говорить». «Это вы меня простите. Все в порядке». Они выбрались обратно к дому. Айлерт попрощался с девушкой, сел в машину и уехал. Маша, озадаченная, поплелась в библиотеку. Потом достала мобильный и набрала номер начальника. «Добрый день, Виктор Николаевич». «Маша, привет, дорогая. Как долетела? Почему не отзвонилась?» Бодро откликнулся Виктор. «Я же вам СМС-ку скинула!» а, «Ах, да, действительно, не заметил». Маша почему-то разозлилась на шефа за его беспечность. «Всё в порядке?» Он словно почувствовал по её молчанию. «Вроде в порядке, только я тут узнала, что Эдвин Вебер и родители Фризена погибли в том самом саду, ну, который был на фотографии. Одновременно». Теперь в трубке ненадолго замолчал Виктор. «Это кто сказал?» «Фризен». Он сам в это время находился в доме. Мне коллеги сообщали только о несчастном случае. Может быть, посчитали это несущественным. Вы сами думаете, что это несущественно? поинтересовалась Маша. Не очень. Не нравится мне это что-то, заметил Виктор уже совсем не бодрым голосом. Как тебе, Фризен? Вполне адекватный, как вы и говорили, даже с юмором. Ненавидит, когда его называют полным именем. Потребовал, чтобы я звала его Харди. Разрешил ходить по всему дому, копаться в бумагах Вебера. Правда, тут дозоры до меня все перекопали по нескольку раз. А вот разговор о смерти деда и родителей его, кажется, расстроил. После него сразу уехал и сказал, что заглянет через неделю. Понятно. Что ж, может и лучше. Ладно, Маша, не волнуйся, попробую достать сведения обо всем этом». «Я лучше сама съезжу к дозорным, заодно познакомлюсь». «Как знаешь. Ты работать начала уже?» «Да». «Сразу звони, если что-то найдёшь». «Обязательно, Виктор Николаевич, вы тоже». «Ну, пока. Удачи». В библиотеке Маша снова достала записи Вебера. Собиралась положить книжку на стол, но увидела падавшую на столешницу цветную тень от витража. Подняла голову к потолку. «Кленовый лист». На нём лист дубовый, бука, липы, рябины, берёзы. Вложены друг в друга, как матрёшка. Маша посмотрела на листья в записной книжке. Точно так же. Она ещё раз глянула на газетные клочки, но потом решила, что они вставлены для отвода глаз. Ей в голову пришло, что вдруг Вебер решил зашифровать своё заклинание обычным человеческим способом. Ведь иные будут искать именно следы магии, пытаться расшифровать все магическими методами. «Нет, слишком просто все», — произнесла она вслух сама себе. «А ты, Машка, не Шерлок Холмс». Она присмотрелась к страницам, в которые были вложены закладки «Листья». Еще раз прочла текст, выписала несколько словосочетаний, посмотрела в картотеке и обнаружила книги, названия которых совпадали с «Выписанным». Нашла все шесть книг на полках и сложила стопкой на столе. Осмотрела книги. Опять проверила наличие на них магических заклинаний. На первый взгляд обычные книги. Сложила книги в порядке, соответствующем виду листьев на витраже. Потом достала несколько пустых листов и принялась чертить ручкой различные комбинации. Просидив часов пять, она была полностью опустошена. Но больше ни на шаг не приблизилась к разгадке.